Глава восьмая Как хороши, как свежи были крабы. Утром я проснулся с жуткой сухостью во рту и со странным, хотя и привычным уже ощущением нереальности всего происходящего. Номерочек в челночном отеле, окошко, открывающееся в узкий двор, спасибо не на помойку, белка, Спящая рядом со мной на придвинутой вплотную кровати. Через проход Андрюшка в пижаме, Разметавшийся среди смятых простыней. Все-таки надо было кондишен поставить на больший холод. Да Ольга все беспокоилась, что мальчик простудится. Господи, где то я? Воду в пластиковых бутылках уговорили накануне всю. Из-под крана утолять жажду не хотелось. Я чуть было не вытащил из холодильника НЗ, спрятанные там для будущих периодов баночки с пивом. Потом одумался. Вспомнил про таблетки. Все равно без них не обойтись. Про ресторан внизу. Было уже 7.20, а он по расписанию открывался в 7. .00. До всеобщего отъезда на пляж в моем распоряжении оставалось еще два часа. «Хватит на все!» В ресторане я оказался первым посетителем. Челноки так рано не встают, и пожилой индус, персонально для меня, спарывал пленку, накрывавшую булочки и сыр, разогревал яичницу и доставал из холодильника кувшин с апельсиновым соком. А кофе у них варился по-пролетарски в машине и был готов нацеживаться в чашечку в любой момент. Я залил целым стаканом ледяного желтого напитка мои любимые аргентинские пилюли, или, как звал их рюшик, пуговицы с ядовито-голубым блеском. Некоторое время сидел, тупо глядя в романтично-бордовую скатерть, и наслаждаясь тем, как стремительно тает под черепом Густо фиолетовый туман похмельной боли. Красноватые стены, ярко-оранжевые плафоны на потолке радовали глаз. и Я вдруг заметил, что в это ясное утро для меня как-то неожиданно много значат краски. Захотелось для полноты картины непременно добавить в интерьер или натюрморт хоть что-нибудь зеленого цвета. Я поискал глазами, и с удовлетворением обнаружен в углу буфетной стойки лежащие горкой на блюде крупные зеленые яблоки. Холодные, запотевшие, сплошь в мелких росинках, они были чудо как хороши. Доживав в суховатую яичницу вместе с сыром, я прокинул залпом плохонький и уже подостывший кофе, скинул на плечо небольшую, но тяжелую сумку, куда пришлось в целях конспирации переместить все содержимое спецчемоданчика. Челноки с дипломатами не ходят, и, держа в зубах большое ярко-салатовое яблоко, вышел на улицу через окно. Да, сидя за столиком, я полагал, что это действительно окно, точнее, огромная прозрачная стена. А вот подошел... И оказалось, что все-таки дверь. На улице было шаломляюще пусто. Город Дубай в его торговой части и засыпал, и просыпался поздно. Я сделал пару кружочков по окрестностям очень быстрым шагом, убедился в отсутствии хвоста и, почти вернувшись к отелю, за дворками вышел на широкую и вполне респектабельную «Аль-Мактоум Хоспитал Роуд» а за дворки то были примечательные буквально в двух шагах от роскошного офиса французского банка дю каир я толкнул державшуюся на честном слове скрипучую калитку с ржавыми петлями и оказался в чудовищно загаженном дворике разрушенного дома надо полагать сносила его одна фирма а участок покупала другая Но сделка почему-либо не состоялась, и страшенная свалка мусора в самом центре города медленно покрывалась песком в ветреные дни и зарастала верблюжьей колючкой. Таковы неизбежные контрасты мегаполиса, но это было именно то, что мне надо. Я запомнил номер дома, расположение уцелевших стен и пару сакраментальных надписей, На английском в качестве особых примет. Между прочим, одна надпись была весьма примечательна своей необычностью. «Когда Бог создал человека, Он просто пошутил» на английском языке. Под нее-то в кучу мусора я и уложил маленькую коробочку с зип-дискетой. После чего решительно двинулся в сторону МакТомской больницы. На дискету я скинул ночью все кадры, снятые накануне Андрюшкой. Мало ли какие интересные вещи могли случайно попасть в объектив. А также запечатленные мною невзначай лица, вещи и обстановку номеров всей челночной команды. Съемка эта велась, когда все уже были очень хороши, в том числе и я сам, так что не должна была вызвать подозрений. Тем более что по сравнению с непрерывными хрониками Вичка, мои видеоупражнения казались просто детским лепетом. На хвосте записи я разместил скромный по объему комментарий. Глядя прямо в камеру честными глазами, я адресовал несколько слов, быть может не слишком ласковых, тополю и совсем мало, но зато очень ласковых вербе. Дальнейшее выглядело следующим образом. Согласно законам, одной из самых богатых в мире стран, я имел право на бесплатное медицинское обслуживание в любом из Эмиратов ОАЭ. Ну вот мне и вдруг стало плохо. А с кем мне бывает после двух литров примерно, выпитых меньше, чем за сутки? И куда я, спрашивается, должен идти? Ведь в скромной трехзвездочной гостинице медицинского кабинета нет. Зато совсем рядом, каждый волен изучить карту города, располагается больница. На входе со мной поговорили очень вежливо, причем на этот раз по-английски, и объяснили, в какой офис проследовать. Я не менее вежливо поблагодарил и отправился, разумеется, совсем в другой офис. Порядок установления дежурного канала мне передали на словах, еще по дороге из Внуково в Шереметьево. Арабский доктор, завербованный в свое время массадом, был посвящен в тайный смысл наших операций процентов на пять, если не на два. Кажется, он даже не знал, что американец Сергей Малин приехал сюда с группой русских туристов. Зато после обмена паролями... Сразу выдал дискету с новой, а он подчеркнул новой информацией и пояснил, что все последующие шифровки я буду вынимать из тайника, место которого должен прямо сейчас обрисовать ему как можно точнее. Что я и сделал. Доктор, а он так и остался для меня просто доктором, оказался весьма понятлив видать немало имел разведывательно диверсионный опыт и на прощание напомнил что к нему я больше приходить ни в коем случае не должен ибо это опасно для кого опасно я благоразумно уточнять не стал и сказав спасибо за все поспешил обратно в отель до всеобщего пробуждения хотелось пробежать глазами послание руководства Только еще на какую-нибудь минутку тормознулся внизу у аптечного киоска. Белка накануне рыдала, забытых дома прокладках с крылышками, интампонах, с лапками и клювиками. По расчетам у нее как раз должно было начаться, а тут пляж, море, голые все. В общем, жену я порадовал, а к тому же увидел любимую Андрюшкину жвачку, детский розовый орбит и решился и напорадовать тоже. В Эмиратах, со жвачкой, кстати, не особо, не уважают они это дело богомерзкое. Обратно я шел по другой стороне улицы вдоль длинного унылого забора городского кладбища. Наверное, было бы познавательно заглянуть туда, но в отличие от какого-нибудь Борис Дановича, мечтающего увидеть все, меня совершенно не тянуло на погост. Хватало воспоминаний о гамбургских приключениях, начавшихся аккурат возле могил с заросшими зеленой плесенью над гробьями. Да и вообще, чрезмерно философский утренний настрой уже и без того нагонял печаль.